Издательство «Кислород» и «ВК-музыка» представляют аудиосериал «Ангелина и Вероника Шен» Канышибай. Пока не погаснет последний фонарь Ответь мне, я красивая? В доме с привидениями страшных не бывает, но участники почему-то боятся. Открыв следующую дверь, игроки раскрыли и натуру своей соратницы — Ран. Она — Нукэкуби, Юкай, голова которого отделяется от тела и отправляется на охоту. Демону почти удалось перегрызть шею Хинаты, но Кадзо подсказал канзаки, как освободить девушку. В коридоре особняка Канзаки повелась на голос младшей сестры и заглянула в гости к озорливому Сагари, духу умершей под деревом лошади, пугающему своих гостей. А Хината чуть не стала обладательницей самой широкой улыбки, встретившись с Кутисакой Онной, Йокаем с разрезанным ртом. Кадзо вновь смог спасти Хинату, после чего они вместе отыскали Канзаки. Он уже нашел выход. И игроки отправились к двери, за которой их поджидала Дзюгарумо — Йокай с туловищем человека и паучьим брюхом. Заманив демона в ловушку, Хината и остальные участники завершили этот кайдан. Мы оба чувствовали себя нехорошо, и я в особенности. Кадзо явно был сильным и выносливым, чего нельзя было сказать обо мне. Тем более после долгих дней без сна и нормальной еды, еще до того, как я оказалась в этом проклятом городе. Про Канзаки можно было даже не говорить. Ее лихорадило, и она до сих пор не приходила в сознание. Мы не стали долго искать укрытие и просто зашли в какое-то заброшенное кафе. В помещении для работников уложили Канзаки на матрас, а сами сели рядом, переводя дух. Я не знала, почему Кадзу оставался с нами, но и не спрашивала. Мне это было только на руку. Посмотрев на Канзаки, я поняла, что ей необходима более серьезная помощь. Не похоже, что она может выздороветь сама, а это значит, что нужно достать лекарства. Кроме того, нам требовались еда и вода, которых у меня уже не осталось. Усталость брала своё. Пережитые эмоции ослабляли хватку, Образы в голове покрывались пылью, и я начала чувствовать голод. Что неудивительно, я потратила много сил, а вчера почти ничего не ела. «Нужно найти домик для азартных игр. Нужны лекарства и еда. Я еще не играла ни на что, кроме еды. Ты не знаешь, какое изображение поможет получить лекарство? Журавль?» Данная перспектива меня не радовала. Однако выбора не было. Кадзо сначала никак не отреагировал смотря прямо перед собой, но затем также молча кивнул. Его лицо было непривычно хмурым, словно Кадзо над чем-то серьезно размышлял. Затем он внезапно внимательно посмотрел на меня, как будто мог найти ответ на свои вопросы на моем лице. Сначала я решила проигнорировать это, продолжая смотреть в сторону. Но потом с недовольным выражением повернулась к Кадзо, а он успел отвести взгляд. Лекарство и еда». Две игры. Ты играешь на одно, я на второе. Идёт? Договорились. Но мы можем помочь друг другу и сыграть вместе. Поставить что-то по очереди. М -м. Нельзя оставлять ее одну. Еда важнее. На нее сыграю я. Ладно. Но лекарства нужно достать как можно скорее. Так что я пойду. Лучше немного отдохнуть. Мы тут и полчаса не сидим. Не смогу отдыхать, пока не сделаю этого. Как знаешь. Кадзоу спокойно пожал плечами и прикрыл глаза. Я вздохнула, ведь действительно была измотана. Чтобы восстановиться, мне требовалось проспать хотя бы несколько часов. Так хотелось отключиться часов на 10, но я бы согласилась и на 5. Я отбросила лишние мысли, сосредоточившись лишь на том, что искренне хотела помочь Канзаке. «Пусть Кадзоу увидит меня решительной и сильной». И уж точно не страдающий и безразличный ко всему, кроме своей боли. Только тогда он будет считаться со мной. Я с легкой завистью посмотрела на невозмутимое лицо Кадзу, а затем поспешила на улицу, пока не передумала. Но для начала нашла в главном зале несколько фирменных бумажных пакетов и взяла один из них с собой. Тратить время на поиски сумки или нести весь выигрыш в руках мне не хотелось. Небо посветлело оставаясь ещё поутренним ухмурым, словно с его темной в розовых разводах синевы, еще не скинули серый полупрозрачный покров. Но у меня не было настроения любоваться рассветом. Мыслями я погрузилась в предстоящую игру. Я шла по пустынным развалинам города, всматриваясь в стены, столбы и заборы, чтобы не пропустить дом для азартных игр. Найти его оказалось не так сложно, и вскоре я уже стояла перед приземистым «Минка». Зайдя внутрь, сняла обувь и аккуратно поставила у стены. И в тот момент в моих мыслях была Минори и наша первая азартная игра в этом жутком месте. Тогда мы были рядом, были командой, хотя и отдалились задолго до этих кайданов. Мое лицо помрачнело, грудь сдавила от тяжести воспоминаний. Но сжав кулаки, я решительно прошла дальше. Обстановка была до боли знакомой. Пустая комната, такой же низкий столик и шкатулки на нем. Сев на татами, я быстро открыла шкатулку с журавлем и, вытащив следом шкатулку с изображением Гейши, открыла и ее. На столике вновь появился лист Васи, требующий сделать ставку. Подготавливая чернила, я размышляла над тем, что готова была поставить, чем была готова рискнуть. Я откладывала это на потом, не решаясь думать о ставке во время поисков Минка. Однако сейчас отступать было некуда. Зрения точно нет. Я не могла остаться без возможности видеть. Это меня погубит. Голос? Можно ли было пройти кайдан, не имея возможности сказать и слова? Вдруг необходимо будет что-то говорить, общаться, предупреждать. Слух? Он тоже был очень важен. В только что пройденном мною кайдане без слуха я бы не справилась. Воспоминаниями... Я слишком сильно дорожила, и лишиться их было очень страшно. Даже те из них, что причиняли боль, были частью меня, как ноющая голова или порезанный палец, от которых никто не собирается избавляться. Эта боль была моей, и связана она была с другими чувствами, радостью, волнением, гневом, счастьем, пусть и кратковременным. Я хотела бы никогда не переживать многие моменты, но если пережила, то ничего уже было не изменить и не отнять. Значит, лучше опять поставить обоняние. Я быстро вывела иероглифы на листке, отчего черты последнего получились несколько криво, но меня это не волновало. Пару мгновений ничего не происходило, однако затем Вася поглотила тушь. Ставка была принята. И невольно я вновь обернулась к Фусума, подобной той, на которой появлялись ребусы в первой моей азартной игре. Но на этот раз игра должна была быть совсем другой. И я лишь надеялась, что она не окажется сложнее. Мало того, что я не хотела лишиться обоняния и играть еще раз, вновь рисковать, мне необходимо было получить лекарство для канзаки как можно скорее. На столе появились три листка, два из которых были пусты, и песочные часы. Я тут же склонилась над бумагой и увидела простую головоломку судоку. Это был большой квадрат, состоящий из четырех поменьше, каждый из которых имел девять внутренних ячеек. Часть из них была пуста, а в некоторые были вписаны числа. Я тут же стала размышлять, как следовало заполнить пустые квадратики, и справилась с первой картинкой еще до того, как половина песка оказалась в нижней части часов. Тушь впиталась в бумагу, но я знала, что все было верно, и со спокойной душой перешла ко второму листку, на котором в этот момент появилось новое задание. Тут мне нужно было заполнить два таких же квадрата, как в судоку на первом листе. Я начала уверенно заполнять пустые ячейки, мысленно радуясь тому, что родилась с математическим складом ума. В детстве я решала множество судоку, соревнуясь с братом. Непрошенное воспоминание отозвалось в сердце острой болью. И я, отвлекшись, едва не вписала число в неправильную клеточку. Отругав себя за невнимательность, я приказала себе не поддаваться эмоциям и перешла ко второй половине задания. На этот раз оно было сложнее, и мне пришлось поломать голову, чтобы не ошибиться, однако я справилась со всей головоломкой за две трети отведенного времени. Сделав глубокий вдох и медленно выдохнув, я дождалась, пока последняя песчинка упадет вниз, после чего на третьем листе сразу же проступило новое задание. Значит, пока все было решено верно. И это не могло не радовать, хотя тревога была куда сильнее мимолетного облегчения. Новая головоломка представляла из себя уже 9 квадратов, объединенных в один. При первом же взгляде становилось ясно, что этот вариант судоку был гораздо сложнее предыдущих. И я напряженно всмотрелась в пересекающиеся столбики, сосредоточенно на хмуре в брови. Я начала с простой тактики, быстро подсчитав, какое из чисел встречалось во всех девяти блоках чаще всего. Во всей головоломке это была пятерка, она попалась шесть раз. Затем я принялась подбирать блоки, в которых пятерки не было, и основываясь на них, стала исключать места в каждом столбце и ряду, где пятерка точно не могла быть вписана. Так я быстро нашла нужную ячейку. Дальше. Так как этот судоку был действительно сложным, я стала решать его методом исключения. Стараясь держать в уме текущие найденные и имеющиеся числа, я выбирала поля, в которых могли стоять только два числа. И дальше с помощью подстановки мне удалось найти большую часть пар в других клетках. Вероятность того, что я угожу в тупик, была 50%. То есть шансы на ошибку и правильное решение были равны. Если бы результат не сошелся, я могла понять, что выбранное мною число было неверным и просто подставить оставшееся. Но зайдя в тупик и подставив второе число, я поняла, что и оно не подходит. Сердце пропустило удар. Теперь нужно искать ошибку и, возможно, начинать все сначала. Взгляд в панике метнулся к песочным часам, которые недвусмысленно намекали, что времени оставалось совсем немного и я начала судорожно просматривать и анализировать вписанные в головоломку ответы. Наконец, я нашла ошибку. Быстрым движением заменила число и с легкостью внесла еще несколько ответов. Бросив еще один быстрый взгляд на песочные часы, я поняла, что осталось не больше 10 секунд. Борясь с паникой, я последовательно заполнила оставшиеся ячейки и оторвала кисточку от бумаги за пару секунд до конца игры. Спешка и нехватка времени — не позволили мне проверить правильность решенного ребуса. И пока я ждала результата, казалось, в висках что-то сжалось, а затем взорвалось, во рту мгновенно пересохло. Но вот чернила впитались в бумагу и заиграла красивая переливчатая мелодия, слишком знакомая, а потому отозвавшаяся лишь со днящей болью в груди из-за связанных с ней воспоминаний. Сёдзи раздвинулись, и я поспешила за выигрышем, чувствуя лихорадочное биение сердца. Слишком много нервов, слишком сильное напряжение. Я уже просто устала бояться и переживать. Казалось, внутри меня осталось выжженное поле. Ни травы, ни цветов, ни даже сорняков. Лишь пепел. И это удручало, ведь мне не хотелось становиться бледной копией той, кем я была раньше. Выжить, но стать живым призраком. Это тоже незавидная участь». Постаравшись отогнать гнетущие мысли, я сложила травы и лекарства в пакет, и, настороженно оглядываясь, поспешно вышла из минка. Легкий утренний ветерок неприятно холодил голые руки и открытые ноги. И я решила, что нужно найти себе новую толстовку. Кроме того, почувствовав жжение в руке, я поняла, что бинты из лоскутов от платья Канзаки лучше сменить на новые, не испачканные грязью и кровью. И, конечно же, необходимо обработать укусы как на руке, так и на ноге. Оставалось лишь надеяться, что среди выигранных лекарств окажется что-то полезное для моих мышц и связок. Мало того, что они не привыкли к подобным нагрузкам, так еще и падение с лестницы напоминало о себе достаточно болезненным образом. Я как могла поспешила обратно в кафе, где оставила Кадзу присматривать за Конзаки. Внутри робко расцветала надежда, что Канзаки очнулась, но я старательно не обращала на это чувство внимания. Шансов мало. Борясь с собой и одновременно пытаясь не заблудиться, я слишком поздно расслышала приближающиеся шаги. Услышав уже совсем близко лёгкий шорох подошв об асфальт, я резко развернулась, но опоздала. Кто-то вырвал пакет из моих рук, и в попытке удержать выигрыш я схватила воздух. Передо мной стояли двое парней чуть старше 20 лет. Грязные лохматые волосы и несвежая одежда. Оба выглядели потрепанными но оказались здоровыми и бодрыми, а на их лицах я увидела усмешки. Мне эти незнакомцы не понравились сразу. Что-то неприятное было в выражении их лиц, что-то отталкивающее было в их глазах. Один из незнакомцев был достаточно высоким и полным. Второй, тощий и сутулящийся, держал мой пакет. Привет. Верните. Это мое. Как невежливо. Мы видели, ты вышла из домика для азартных игр. Посмотрим, что ты выиграла. Надеюсь, там будет лапша или жареная свинина. Я кинулась к нему и его другу, пытаясь вырвать пакет. Однако крупный парень с силой оттолкнул меня. Ну, и хоть он не выглядел спортивным, но весил намного больше и был на голову выше. А потому я едва устояла на ногах. Но не сдалась, пытаясь вернуть свой выигрыш. Он схватил меня за руку и заломил ее за спину. Я вскрикнула и попыталась ударить того ногой в колено, но парень со смешком увернулся и сильнее выкрутил мне руку. И я сжала зубы, чтобы не вскрикнуть. Да отстань ты, а то хуже будет! Так... Эх, нет ты, Куми, здесь только лекарства. Вот как? Жаль. Что? Кто-то из твоих друзей заболел? Хе -хе. Ничего, Аватару. нам и это пригодится. Ага. Отпусти меня! Я вновь легнула Текуми и на этот раз угодила ему прямо в колено. Он вскрикнул. Со злости удар вышел достаточно сильным, и раздраженный Текуми ударил меня по голове, отталкивая от себя. Не устояв, я упала на асфальт, обдирая ладони. Однако, быстро развернувшись, встала на ноги. Резкие движения отозвались болью в голове, и я схватилась за ушибленный затылок. Ах ты, Эй! что у вас там происходит? Ругательство Такуми потонуло в окрики другого человека. Такуми, обернувшись, скрестил руки на груди. Я встала, собираясь кинуться к этому негодяю, но появление нового человека меня остановило. Точнее, двоих. Из-за чего тревога внутри только возросла. Я прикинул в уме, сколько по времени должен занять бег до нужного мне кафе, и хватит ли у меня сил на такую пробежку. Пешком оставалось минут 10, а бегом и того быстрее. Но я очень сомневалась, что такой рывок окажется мне по силам. А потому пока ждала, что будет дальше. Тем более, что подошедшие ближе незнакомцы не вызывали у меня такой неприязни, как Ватару и Текуми. Тот, кто окликнул Текуми, оказался симпатичным молодым человеком, лет 27. Он выглядел более опрятно, чем первые двое. Даже в потертых джинсах, простой футболке и в явно не новой, но бережно носимой куртке из рыжей кожи. Каштановые волосы незнакомца были зачесаны на бок, а на ремне я увидела кобуру для пистолета. Пустую. В руке молодой человек держал мешок. Мужчина рядом с ним, возрастом немного за 30, высокий, с правильными и строгими чертами лица и длинными черными волосами, собранными в низкий хвост, выглядел куда необычнее. Из-за своего наряда. Одет незнакомец был в длинный белый коригину. Тонкий халат прямого кроя с подрезанными на плечах рукавами. Халат был также разрезан по бокам, открывая фиолетовую нижнюю одежду, и позади спадал почти до щиколоток, а спереди до колен. Перевязан к Оригину был тонким поясом, а шнурок на широких рукавах был расправлен. Прямоугольный вырез открывал ворот тонкого нижнего кимоно, а разрезы на боках — широкие фиолетовые штаны Хакама, стянутые снизу шнурком. На шее у мужчины висел темно-фиолетовый Амамори, и я невольно вспомнила о своем обереге, лежащем в кармане шорт. Ватару хмуро поглядывал на подошедших мужчин, словно прикидывал их с другом шансы. Он был хоть и высоким, но тощим. А вот молодой человек в кожаной куртке явно часто посещал спортзал. Он упер руки в бока, говорил четко и громко. А лицо его было как открытая книга, и на нем я с легкостью прочитала недовольство и даже негодование. Что вам надо? Зачем вы напали на девушку? Не зачем. Мы уже уходим. Пошли. Стойте! Отдайте пакет с моим выигрышем! Подошедшие незнакомцы окинули меня взглядом, и молодой человек в кожаной куртке удивленно вскинул брови, а его странный друг нахмурился. Я вполне понимала такую реакцию. Если даже не смотреть на окровавленную повязку на руке и следы зубов на ноге, я все еще не смыла чужую кровь с лица, хотя уже и не помнила, кому та принадлежала. Кажется, Футакутионни. Парень в кожаной куртке приблизился к Текуми и Ватару, оставив мужчину в кориге, но чуть позади и на полпути, обернувшись, кинул тому мешок. Это ее пакет? А ты даже не думай сбежать, Араи. Это наше, так что иди дальше. Я получила лекарство в азартной игре, это мой приз. Идите и поставьте что-то свое. Можете поставить мозги, ничего не потеряете в случае проигрыша. Мало досталось. Нехорошо бить девушек. Слова и поведение парня в кожаной куртке придали мне уверенности. Так же, как и мысли о больной Канзаке. Такуми перевел на меня злой взгляд. Он попытался оттолкнуть меня, однако прежде чем я успела ответить или уклониться, парень в кожаной куртке перехватил его руки. Такуми вырвался и попытался ударить моего неожиданного защитника, однако тот ловко увернулся и сам ударил Такуми кулаком прямо в нос. Незнакомец улыбнулся, а я невольно приоткрыла рот от неожиданности и весело усмехнулась а по губам и подбородку Текуми потекла кровь. Он гнусаво вскрикнул, схватившись за нос и запрокинув голову. «Ты сломал мне нос!» Ватару сделал пару шагов назад, явно намереваясь убежать, но наткнулся на Араи, который незаметно оказался у него за спиной. Ватару, вздрогнув, обернулся. И тогда рядом с ним с другой стороны оказался парень в куртке и протянул руку. «Пакет. Да. Идем». Аватару покосился на Текуме, чей нос уже начал опухать. Парень поспешно протянул мой пакет незнакомцу и, схватив своего друга за рукав, потянул подальше. Этому тощему парню явно не хотелось, чтобы и его покалечили. Текуми колебался, но лишь пару секунд. Затем его взгляд нашел меня, и парень злобно выплюнул. «Встреться мне на кайдане». После этого он и его друг поспешно убежали а я лишь презрительно фыркнула Текуме вслед. Нос ему сломала не я, но угрожать он решился только мне. Трус. Спасибо. Не за что. Рад познакомиться. Меня зовут Ивасаки Нобу. Да, мне тоже приятно познакомиться. Слегка поклонившись, я забрала свой выигрыш и прижала его к груди а в голове тревожно билась мысль о том, что я бы уже давно вернулась в кафе, если бы не те два неудачника. Эти люди помогли мне, но хоть они и располагали к себе, я не любила говорить с незнакомцами. Не потому что смущалась, просто это чаще отбирало у меня энергию. А когда разговор затягивался, я нервничала, не зная, как его поддержать и ощущая себя неумелым собеседником. Ивасаки выжидательно смотрел на меня, и я поняла, что не представилась. Акияма Хината. А это Арай -сенсей. Вас окружает темная энергия Акияма Сан. Вы были в опасности, но еще большая опасность совсем рядом. Будьте осторожны. Вы очень близко к чему-то страшному. Ничего себе! Акияма Сан была в опасности? Как ты это понял? Уж точно не по ранам и крови. И как ты узнал, что ее ждет опасность? В этом месте же происходят только добрые чудеса. Достал же. Вернемся, я упеку тебя в тюрьму. Понял? Никакого уважения. Я старше. Я знаю тайны мистики, а он позволяет себе так общаться с Амедзи, словно не страшиться вместе. Я пойду искать тех. Кому нужна моя помощь, как проводника между миром людей и миром духов?» Я скептически вскинула бровь. Эти слова, несмотря на мрачность и серьезность интонации Араи, не оказали на меня никакого действия. Мужчина и правда начал уходить, однако Ивасаки быстро догнал его и за рука в Коригину притащил обратно. Из кармана кожаной куртки он достал наручники и нацепил на Араи. Вижу, тебе опять захотелось их примерить. Не обращай на него внимания, акияма Он мошенник. Я Амёдзи. Я так и сказал. Мошенник. Я могу узнать твою судьбу, изгнать злых духов, но могу и проклясть тебя. Мои силы и знания позволяют мне прямо сейчас наслать на тебя болезнь или приблизить твою смерть. Но за то, что помог этой девушке, я пощажу тебя сегодня. Мне повезло. Арая одной рукой протянул Ивасаки наручники. Держи. Это твое. Да как ты все время это делаешь? Акияма-сан, вы играли на лекарство? Вы больны? Можем мы вам чем-то помочь? Нет, можете идти. Я уже шла в сторону кафе, А Ивасаки увязался за мной. Мне стоило торопиться к Канзаке и Кадзу, а не слушать эти пререкания. А я знаю заговоры на восстановление здоровья и могу призвать духов в помощь. Я не верю вам, Мёда. Даже в таком месте. Мы тоже победили в азартной игре. Так что мы выиграли еду. Этот мошенник ставил на свой голос, поэтому я в любом случае был бы в выигрыше. Либо еда, либо его молчание. И то, и то приятно. Я могу уйти. И нам не нужно будет с тобой говорить. Ага, конечно. Я тебя поймал, я тебя в отделение и доставлю. Ты задержан, у тебя есть право хранить молчание, вот и молчи. Я вижу, что вы плохо выглядите. То есть вы очень красивая, не поймите меня неправильно, но вы бледная и в крови а еще несете лекарства, но мне кажется, все таки не для себя. Вы недавно прошли кайдан и должны кому-то помочь. Если у вас нет еды, мы поделимся. Я остановилась и с подозрением посмотрела на Ивасаки. Я не хотела привести незнакомцев в наше укрытие. Скорее всего, они не представляли опасности. От того же Кадзу, и тем более Торы я чувствовала куда большую угрозу, но все равно осторожничала. «Вы так изучающе смотрите на меня, потому что удивлены моими размышлениями?» «Я прав. Хотя, ничего удивительного. Просто я детектив. Лучший в своем отделе. Искать преступников, допрашивать их, распознавать ложь, вычислять мотив, находить самые незаметные улики и связывать все осколки дела воедино — это все про меня». Однажды я в одиночку выследил серийного убийцу, который зарезал четверых человек в пригороде Токио. М -м, троих же, а ты говорил троих. Ты невнимательно слушал. Ха, извините, меня наверняка просто перебили голоса духов в твоей Ах, голове. Я не слышу голоса духов постоянно. Иногда, когда призываю их. Или в определенном состоянии, которое называется транс. Это называется «Обратись к доктору». Ясно, я поняла. Почему вы так хотите помочь? Я не могу ничем заплатить. Я просто хочу помочь. И это моя работа, мой долг. Здесь я не расследую преступления, но могу их предотвращать. Это даже захватывает. И настоящий мужчина не оставит девушку, нуждающуюся в помощи одну. Тем более в таком месте. Я вообще не была удивлена размышлениями Ивасаки. Просто хотела понять, с чего вдруг он так стремился помочь мне, незнакомке. Ивасаки вновь улыбнулся, и я помедлила, взвешивая все «за» и «против». «Хорошо. Спасибо за ваше предложение. Я с удовольствием его приму». Пойдем скорее. Нужно помочь твоему другу». Я попыталась улыбнуться, а Ивасаки улыбнулся еще шире и подмигнул мне. Я кивнула и пошла вперед, показывая дорогу. Мне и правда нужна была их помощь. У нас не было еды, а я ощущала сильный голод, так же как и Кадзоу наверняка. Так ему не придется участвовать в азартной игре прямо сейчас, и он добудет еще еды чуть позднее. Я надеялась на это. Больше, не меньше. А если эти двое что-то задумали… Пожалуй, вместе с Кадзоу мы справимся. При этой мысли мне стало чуть легче, однако затем я напряглась. Не стоило думать о Кадзоу как о своем союзнике. Пока он помогал мне, но потом мог и навредить. Я уже видела, как хладнокровен он был к смертям других людей. И я не стала бы исключением. Минут через семь мы дошли до нужного места, и я первая прошла сквозь зал с перевернутыми столами и сломанными стульями в помещение для работников. Кадзоо вытирал пот с лица Канзаки одной рукой, а другой считал ее пульс. Он явно сразу заметил меня, но поднял глаза только после того, как убрал пальцы с шеи Канзаки. 70 ударов в минуту. В целом нормально. Она словно просто спит. Жар немного спал». Я кивнула, чуть успокоившись, но душу все равно оцарапало разочарование от того, что Канзаки все еще не пришла в себя. Тем временем через моё плечо выглянул Ивасаки, и Кадзо недовольно нахмурился. Кто это? Доставка еды. Пожалуйста, проходите. Я Ивасаки Нобу, лучший детектив своего отдела. Мы с Акиямой Сан встретились, когда двое неудачников хотели отобрать у неё лекарства, и я предложил свою помощь. Мы выиграли еду. Тут на всех хватит. Она больна? Что с ней случилось? Воплеса Гарри. А вы кто? Я Райхиро. А Мядзи. Это хорошо, что ты выиграла лекарство. Доставай. Я вытащила из пакета две пачки таблеток, стеклянную бутылочку Ой. и два мешка с какими-то травами. У меня не было времени сразу же рассмотреть выигрыш, однако я надеялась, что это поможет. Ивасаки все время поглядывал с волнением на Канзаки. Она была бледной, на лбу и висках выступили капельки пота, но лицо оставалось безмятежным, словно конзаки и правда просто спала. Что там? Таблетки от боли в горле, обезболивающие таблетки, жаропонижающий сироп. Это подойдет. Я с облегчением выдохнула и поняла, что тоже сделал и Ивасаки, севший чуть поодаль от меня. Детектив и правда выглядел встревоженным, а его нога в потрёпанной кроссовке нервно стучала по полу. Араи, стоявший у стены, был спокоен и не демонстрировал никаких эмоций. Однако внимательно следил за действиями Кадзу. Я протянула руку и взяла мешочки с травами, но Араи, приблизившись, забрал их у меня. Кадзу тем временем обратился к Ивасаки. — Воды. — Держи. Несмотря на приказной тон младшего по возрасту, Ивасаки тут же полез в свой мешок и вытащил бутылку. Кадзо приподнял Канзаки и приложил к её губам бутылочку с сиропом. Он осторожно влил жаропонижающий сироп в рот Канзаки, а потом аккуратно уложил ее обратно. Тебе стоит это выпить. А это тебе. Затем Кадзо кинул мне в руки пачку таблеток и толкнул бутылку воды так, что она подкатилась ко мне. Я хмуро глянула на Кадзу, но промолчала, и выпила более утоляющие таблетки. Моему измученному телу они были как нельзя кстати. Я знаю, что это. Да-да, твои духи сообщили тебе, что это полынь, отгоняющая Йокаев. Отстань! Свои истории будешь рассказывать в тюремной камере или психиатру. Это пастушья сумка применяется в традиционной медицине как кровоостанавливающее средство и для лучшего заживления ран. А вот эта сушеница, насколько помню, ею лечат раны и язвы. Может пригодиться. Правда, не этой девушке. То есть это травы, которые едят в Дзинзицу, когда в начале января празднуют смену времен года. Мама всегда готовила в этот день рисовую кашу с семью травами. Точно. Когда найдем, как согреть воду, лучше сделать настойку. Давайте достанем еду. Согласен. Что там? Неплохо. Здесь рыбные консервы и рисовые шарики, а еще вода, батончик китката и пачка сливочного печенья. Раньше это была моя любимая сладость. Мама покупала мне киткат перед экзаменами, чтобы принести удачу. Ну, знаете это, поверье. А почему раньше? Надоели? Нет настроения, их есть. Надо же. А я наоборот, ем сладкое, когда нет настроения. <сосы> Что ты на меня так смотришь? Поверьте, это работает. Шоколадные батончики, когда ты сильно устал. — Мороженое, когда тебе грустно или ты нервничаешь. И, например, печенье, если ты раздражен. Передай мне сливочное печенье. Ивасаки не понял намека и с готовностью протянул Кадзоу пачку. Я, покачав головой, взяла рисовый шарик и консервную банку. Приборов у нас не было, но я, выйдя из помещения для работников, нашла на заброшенной кухне кафе запечатанные палочки и принесла всем по пачке. Мы с Ивасаки принялись за еду, Но Кадзо не торопился есть и лишь равнодушно посмотрел на свою порцию. Я внимательно посмотрела на него. В ответ Кадзо приподнял одну бровь, а потом я, мысленно махнув на него рукой, вернулась к еде. «Что-то не так? Нет аппетита». Канзаки была без сознания, возможно, на грани смерти. Но боролась за жизнь, я видела это, чувствовала. Она выглядела такой хрупкой и сильной одновременно, Канзаки уверенно поправлялась, и дело было не только в лекарствах. Я сидела рядом с ней, откинувшись на стену и вытянув ноги. В соседнем зале кафе дремал Ивасаки, и Араи, воспользовавшись этим, куда-то ушел. Я лишь прикинула, не навсегда ли. Кадзо тоже вышел, не сказав ни слова, и я не стала догонять его, хотя слегка встревожилась. Таблетки, наконец, подействовали, и волны боли во всем теле начали отступать. Еда тоже делала свое дело. Глаза стали слепаться, веки отяжелели, и я перестала бороться со сном. Не было ни сил, ни желания, и я надеялась, что нам здесь ничего не угрожает. Не знаю, сколько я проспала, но проснулась резко, как после кошмара. Перед глазами мелькали мрачные детали прошедших кайданов – которые мозг после сна никак не мог объединить в одно целое. Старые двери, кровь, пауки, мертвые тела. Я прижала пальцы к глазам и глубоко задышала, прогоняя остатки сна. Успокоив сердцебиение, я огляделась и с удивлением поняла, что кто-то укрыл меня пиджаком. В помещении было темно, значит, после бессонной ночи и беспокойного утра проспала почти до самого вечера но разбудил меня какой-то звук. Я прислушалась и разобрала хрип. Это была Канзаки. Привстав, я пододвинулась к ней и увидела, что она наконец очнулась. Я приложила руку к ее лбу и убедилась, что жар спал. Канзаки посмотрела мне в глаза и слабо улыбнулась. Я взяла стоявшую рядом бутылку и, приподняв Канзаки голову, помогла ей выпить воды. «Спасибо». «Вы... вы остались со мной?» Это место заставляло людей удивляться проявлением доброты и заботы. Меня тоже удивило поведение Ивасаки. Или дело было во мне, и я просто не вызывала доверия, не была похожа на того, кто станет помогать. Я понимала, что Канзаки завуалированно спросила «почему?», но я и сама до конца не понимала, не могла ответить, Даже самой себе. Да, Кадзо тоже. Сколько времени прошло? Немного. Кайдан закончился этой ночью, а сейчас вечер. Вы быстро восстановились. Она оперлась на локти, пытаясь встать. Но я помешала ей, лишь помогла устроиться чуть повыше. Акия Масан? сан Ивасаки вошел в служебное помещение Я остановился, встретившись взглядом с Канзаки. Мне показалось, что его щёки слегка порозовели. Спустя несколько мгновений Ивасаки неуверенно улыбнулся. Очень рад, что вам лучше. Это Ивасаки-сан. Мы познакомились утром, он помог нам с едой. Приятно познакомиться, Ивасаки-сан. Меня зовут Канзаки Йоко. Можно просто Йоко. Вас это тоже касается, Акияма-сан. Хината. С возвращением, Канзаки-сан. А где Араи? Не кричи. Все стекла побьются. Ты где был? Опять духи на связь вышли? Да. Уговаривали не убивать тебя пока, чтобы твой дух не раздражал их на том свете. А вот меня только совесть удерживает, чтобы тебя не придушить. И уголовный кодекс. Привет, Канзаки-сан. Меня зовут Арай Хиро. «Очень приятно познакомиться. Вы правда, о Амёдзи?» «Да, правда». Йоко посмотрела на него почти с восхищением. Видимо, оценила наряд. Я подавила улыбку. Арая улыбнулся и посмотрел на Ивасаки со смесью торжества и презрения. Кадзоу подошел к нам с Йоко и вытащил из сумки на плече несколько упаковок бинтов и пару баночек. «Спасибо, «Откуда это?» Кадзоу промолчал, но я и так знала ответ на свой вопрос. Пока я спала, Кадзо сыграл в азартную игру, ведь в моем призе бинтов не было. Разглядев баночки, я поняла, что одна была с хлоргексидином, а вторая с антисептиком. Это было то, что надо, ведь я уже стала переживать, что у меня начнется заражение крови или загноятся раны. Тем временем Кадзо, сказав, что хочет отдохнуть, вышел в общий зал кафе. Проследив за ним взглядом, я все же принялась за свои раны и укусы. Я помогу тебе. Я справлюсь, помоги лучше Йоку. Ивасаки слегка покраснел и молча кивнул. Сначала я промыла раны и укусы хлоргексидином, затем обработала края и кожу вокруг антисептиком, сцепив зубы от резкой боли. Когда я начала вскрывать стерильные бинты, Арайсенсои забрал их и быстрыми ловкими движениями закрепил повязку на моем плече и на ноге. Следя за длинными тонкими пальцами, я поняла, что ему это точно было не впервой. У йок уже были только ушибы и царапины, не требующие перевязки. Некоторое время мы провели в молчании, и для меня оно было неловким, так же, как и для Ивасаки. А вот Йоку и Арай явно чувствовали себя комфортно. Арай сел у стены и прикрыл глаза, а Йоку с интересом рассматривала то его, то Ивасаки. Последний избегал ее взгляда и поглядывал на Йоку только тогда, когда она не смотрела в его сторону. «Ты, наверное, голодна? У нас еще что-то осталось». <говорящие> «В зале на столе наша сумка с новыми припасами». Видимо, когда он уходил, отправился играть в азартную игру. Я удивилась, но сквозь недоверие почувствовала благодарность. Ивасаки кинул на своего подозреваемого быстрый взгляд и молча вышел. Вернувшись с сумкой, он вытащил из нее еду и уточнил, что Йоко предпочитает. После того, как Йоко перекусила, в комнату зашёл Кадзу. «Нам лучше сменить убежище. Так безопаснее. Да и места здесь маловато». «Канзаки-сан еще слаба». «Да нет, все в порядке. Я даже чувствую себя отдохнувшей. Только голова болит. Но здесь просто душно». Кадзоу кинул взгляд сначала на Ивасаки, а потом на Араи, но больше ничего не сказал. Я же задумалась, были ли слова Кадзоу намеком. Сначала он явно не был рад компании детектива и Амёдзи, но больше никакого недовольства не показывал. Я промолчала, так как была согласна с Кадзу. Лучше отправиться на поиски нового убежища, пока не стемнело. Я подозревала, что головная боль у Йоко была в первую очередь вызвана недухотой. Тогда расположимся на улице. Так будет много места, не так ли, Кадзуо Кун? Пожалуй.